глава 25 12 декабря 2017 Нина опускает стекло смотрится в зеркало и снова закрывает окно у нее на коленях дремлет в коробке котенок по имени Николя что я буду с ним делать когда он проснется сумею ли заботиться о нем как следует Господи у меня никогда не было ни пса ни кота даже улитки не было по-твоему я изменилась спрашивает она. «Нет». «Не на вот столько?» «Нисколечко». «Мне 41 год». «Не возраст меняет людей». «Неужели? А что тогда?» «Почем мне знать, наверное, жизнь». «Интересный подход. У меня она много чего отняла». «Верно. Зато он не сумел отнять у тебя все. Хочешь доказательства?» Ты совсем не изменилась, клянусь тебе. Ты все та же Нина Бо. Та да не та. Я изменилась. Где ты живешь? спрашиваю я. Сама прекрасно знаешь. Откуда? Думаешь, я не вижу, как ты проезжаешь мимо моего дома? Проверяешь, на месте ли хозяйка? Нина умолкает и переводит взгляд на дорогу. Через три минуты она выйдет из машины. Я еду шагом, молюсь. Обращаясь к двигателю, да заглохни же ты, наконец. Но мы в 500 метрах от цели. Я, должно быть, ошиблась с маршрутом. «Включить музыку?» «Не стоит», — устала, отвечает она. Я паркуюсь у тротуара. Она шепчет «Спасибо за прогулку». «Мы еще увидимся». Нина смотрит на котёнка. «Пока, Николя, будь умником». Хлопать дверца. Со спины я бы дала Нине лет 15, не больше. Мне хочется плакать. Она открывает калитку и исчезает в темноте. Мой последний вопрос остался без ответа. Нина входит, закрывает за собой дверь, слушает, как отъезжает машина, скидывает обувь, замечает камешек под каблуком. Но сил нагнуться нет, она устала до тошноты. Но крутится шесть ее котов, все как один старые и увечные, несколько одноглазых. Она берет к себе самых обездоленных, которых вряд ли кто захочет усыновить. Привет, мохнатые! У нее начинается кашель, может, простыла или астма подает голос. Нина пациент со стажем умеет отличить ураганный приступ от банальной респираторной инфекции и потому не пугается. Он идет на кухню и задает корм живности, напевая «Жизнь прекрасна и жестока, и на нас порой похожа. Я родился, чтобы быть с тобой. Мы смешаем наши крови, станем мы непобедимы. Сделаем скорее это мы с тобой». Нина разогревает в микроволновке вчерашний суп, кладет на тарелку два гренка, застает коробочку с мягким сыром, проходится пылесосом, чтобы убрать шерсть, открывает на пять минут окно. В ее комнате холодно, дует из кошачьей лазейки. Звери без конца мотаются туда-сюда между домом и садом, приходится повернуть колёсико термостата. Нина принимает обжигающий душ и ложится в кровать, где ее уже ждут три питомца. Она включает ноутбук, проверяет почту, личную и приютскую. В личную написал Ромен Гримальди сообщил новости о Боби и прикрепил фото пса, спящего на диване рядом с толстым котом. Добрый день, мадам Бо. У нас все хорошо. Я понял, что Боб, мой пес, как только увидел его фотографию, на сайте приюта. Мы с ним не расстаемся. Старик Радий тоже его принял. Надеюсь, у вас все в порядке. До скорого. Ромен Г. Нина не раздумывая печатает ответ. «Что вы делаете сегодня вечером?» Он отвечает мгновенно. «Ничего особенного. Сейчас 21.00 я поужинал. Боб и Радий тоже. А что?» «Хотите увидеться?» «Сейчас?» «Да». «Чтобы поговорить о Бобе?» «Нет». «Где вы живете? «Улица Роза Мюллер, 7». «Еду». «Окей». Нина идёт в ванную, мажет кремом обветренные губы, надевает любимые джинсы, о которых почти забыла, и единственный приличный свитер. Он черный и кабедняшний, она его практически не носит, разве что на ежегодный прием к мэру. Нина проводит рукой по волосам, старается ни о чем не думать, это главное. Машины у нее нет, но идти до дома Гримальди минут десять. Она шагает стремительно, Спрятав лицо в воротник пальто, разогреться и ни о чем не думать, идти по знакомым до боли тротуарам мимо плесадников, домов, садов, сараев, гаражей и витрин. Название магазинов Нина может перечислить как детские считалки. В школьные времена они с Адриеном и Итьяном встречались в церкви, когда собирались в бассейн. Сейчас она идет по следам своего прошлого. Снежинки сыплются ей на волосы и не тают когда она в последний раз бежала на свидание.